Действие седьмое. «Очнулся я с адской головной болью». Впрочем, приложили меня не так уж сильно, поскольку я отлично помнил все, что предшествовало удару. Единственное, чего я не мог понять, это где сейчас нахожусь. То есть я не тупой. Если ты очнулся с головной болью в небольшом помещении с микроскопическим окошком, то вывод напрашивается сам собой. Тюремная камера». Остается только узнать, где конкретно находится это помещение и куда делись мои друзья. Осторожно поднявшись на ноги и ощупав голову, я убедился в том, что мозги все еще находятся на своем месте и отправился на осмотр места своего заключения. Первое, что я понял, я нахожусь под землей. Сложно не догадаться, когда высоко над головой висят скальные наросты, грозящие рухнуть при любом неосторожном чихе. Мою догадку подтвердило и то, что в помещении отсутствовали двери. Только небольшая дыра в стене на уровне лица, за которой виднелся длинный коридор с множеством своеобразных окошек, похожих на мое. И, кстати, за парочкой из них виднелись родные лица. «Зак!» – прошипела Алиса из-за соседнего окна. «Ты как там, цел?» «Ох, с ней все в порядке!» – облегченно подумал я и тут же ответил. «Помят, но чувствую себя нормально!» «А где Наив и Чез?» «Тут я», – раздался рядом голос Чеза. «Вроде бы целый, даже относительно здоров. Слушайте, эта камера меньше шкафа». «У меня то же самое», – сказала Алиса. «А еще я прикована цепями к стене». Я смотрелся по сторонам. Но моя камера выглядела вполне сносно и была гораздо больше шкафа. Цепями меня тоже почему-то обделили. «Я тоже в цепях». Продолжил жаловаться Чес. «И заклинания создавать не могу, словно стены впитывают в себя энергию». «Не словно, а именно впитывают», — ответила вампирша. «Я уже говорила об этом, когда мы только спустились в подземелье. Вот и Наив бы с нами согласился, если бы не спал». «Он спит?» — поразился я. Краб Наива, доносящийся из соседней камеры, я с чужим никогда не спутаю. Если вы все заткнетесь, то тоже его услышите». Мы послушно замолчали, и это позволило мне немного сосредоточиться и подумать над тем, почему из нас четверых лишь я по какой-то причине оказался не повязан по рукам и ногам. Странно. Как и то, что у меня забрали абсолютно все, кроме висящего на поясе черепа. А ведь такую колоритную штуковину сложно не заметить. Есть у кого-нибудь идеи, как отсюда выбраться? Спросила Алиса. И хоть ее голос звучал спокойно, я почувствовал, что она нервничает. «Меня сейчас больше волнует вопрос, где здесь туалет?» – хихикнул Чес. «Нет, я сейчас не хочу, но рано или поздно». Его обычная реакция на стресс – глупые шутки. Что ж, приятно знать, что не я один чувствую себя здесь неуютно. Сейчас еще наив проснется и спросит, когда будут кормить. Не удержался я. Мой нервный смех оказался неожиданно заразительным, и друзья подхватили его прежде, чем я сам успел успокоиться. «Вот бы удивились наши тюремщики, если бы сейчас зашли в подземелье проведать нас или покормить, или допросить и подвергнуть пыткам». От таких мыслей смеяться сразу расхотелось. «Нам надо выбираться отсюда», — повторил я слова Алисы. «Так, есть у кого-нибудь идей?» идеи? — тут же откликнулся Чес. «Непонятно даже, где мы. До Шатера нас не могли дотащить за столь короткое время». «Значит, мы все еще в проклятых землях, а точнее под ними!» «И если нас затащили в самую глубь проклятых земель, то мы можем сдохнуть, едва выбравшись из подземелья», продолжил я его мысль. «Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Кстати, я не закон в цепи, и камера у меня вполне приличных размеров». «И тут дискриминация!» – взревел Чес. «Почему тебе достается все лучшее?» «В данном случае потому, что наши пленители не увидели во мне опасности», логично предположил я. «Сомнительный комплимент не находишь. Если бы они еще и не запили дверь темницы, я бы сгорел от стыда». «Ты там дверь-то проверь, а то мало ли», посоветовала со смешком Алиса. «Кстати, ты ведь можешь воспользоваться ключом от Великой Библиотеки». «Тебе, может, плохо видно, но здесь вообще нет дверей. Сплошная горная порода». Замуровали ироды. Странно, но несмотря на всю серьезную ситуации, сконцентрироваться у нас никак не получалось. Или мы просто пытались спрятаться от безысходности? Лично мне никаких умных идей пока в голову не пришло. Я прошелся от стены к стене, подергал решетку. Безрезультатно. Возможно, у Наива что-нибудь получится, предложил я, вновь прильнув к окну. Может, его, как и меня, не приковали к стене? «Ага, вот бы его еще разбудить», — ответил Чес, «как будто не зная, что наив только от доброго пинка проснуться может». «Наив!» — громко позвал я, уже не особенно таясь от захвативших нас людей. Раз уж они до сих пор не отреагировали на нашу болтовню и смех, то скрываться не было особого смысла. Впрочем, скрываться, сидя в камере, вообще занятие сомнительной логики. «Наив!» — вторили мне Чес и Алиса. «Разумеется, наш новоиспеченный вампир дрых без задних ног. Возможно, его чем-то накачали. А может, он задремал и сам по себе. В любом случае, итог один. Рассчитывать на него не стоило». «Как думаете, скоро нас хватится?» спросила Алиса. «Хватиться-то уже хватились. Но кто станет искать нас в проклятых землях?» поинтересовался Чес. «И уж тем более под ними. Конечно, за нашим общим невероятно ценным другом наверняка отрядят экспедицию». «Да только вряд ли из этого выйдет толк!» «И не поспоришь, как ни крути, а выбираться нам придется самим!» Рука сама собой погладила висящий на поясе череп. «Но сообщать друзьям о допущенной шатерцами ошибке я не спешил. Если наши пленители не настолько безалаберны, то запросто могут нас подслушивать. Поэтому лучше не рисковать раньше времени». «У нас есть один шанс», — сказал я друзьям. «Дайте мне немного времени». «Тебе повезло! Я сегодня никуда не тороплюсь!» Демонстративно звякнул цепями чес. «Но вот наив очень расстроится, если мы пропустим ужин!» Обстановка в камере была более чем скромной. В связи с отсутствием даже намека на кровать, я опустился на каменный пол и начал настраиваться на медитацию. Пусть не сразу, но все же я смог направить энергию в глаза и воспользоваться истинным зрением. Это оказалось уже неплохо. Ведь окружающие меня стены из неизвестного камня могли бы впитывать даже крохи энергии, необходимые для столь незначительного заклинания. Чтобы закрепить неожиданный успех, я создал перед собой хаотичную структуру и наполнил энергией, но ее тут же всосало в стену. «Что ж, не зря мой костяной волк пал смертью храбрых, едва войдя в подземный ход», – подумал я. Эх, бедный велик, прав был мастер Никор, когда запрещал мне относиться к нему как к питонцу. Не надо было давать ему имя, гораздо проще было бы потерять безымянную груду костей. Я постарался взять тебя в руки и продолжил размышлять. Поскольку нас всюду окружает этот камень, то о ремесле можно забыть, рассчитывать на артефакт тоже глупо. Ведь все заклинания исчезнут раньше, чем смогут войти в силу. Да и как может помочь некромантия, заточенному в подземелье, человеку? Разве что где-то в подземелье обнаружатся древние захоронения. Если именно сюда в древности приходили старые волки, чтобы сдохнуть, тоже пойдет. Кости могли сохраниться где-то в земле». Единственная мысленная команда, которую я мог дать черепу, звучала приблизительно как «Оживи здесь хоть что-нибудь». Увы, но в истинном зрении я не увидел, как с артефакта срываются заклинания. А значит, и оживлять здесь совершенно нечего. Следующим и, по-моему, последним шансом на спасение была запретная магия. Но, судя по моим опытам, она отказывалась работать в проклятых землях. «Попытаться все же стоит», — решил я. Вот только как заставить себя уснуть, когда спать совершенно не хочется? «Есть успехи?» – спросил нетерпеливый Чес. «Нет, нехотя», – ответил я. «И не предвидится». Маленькое окошко не позволяло толком осмотреться в коридоре, поэтому мы не знали, сколько здесь всего камер и есть ли наблюдатели или охранники. Если кто-то и следил за нами, то ничего секретного мы не обсуждали. Поэтому я на время выкинул из головы этот вопрос, как не столь важный на данный момент». «Тихо, все!» – вдруг скомандовала Алиса. Мы послушно замерли, не решаясь издать ни звука. И спустя какое-то время тоже услышали тихое шарканье ног. Неторопливые шаги приблизились, и вскоре я увидел фигуру в темном плаще с капюшоном, надвинутым по самый подбородок. «Эй, вы долго нас тут держать собираетесь?» – как всегда первым не сдержался Чес. Наш тюремщик никак не отреагировал на его крики. Пройдя по коридору, он заглянул в каждое окошко, убедившись, что мы все еще на месте и более-менее живы. Странно, но когда он приблизился ко мне, я так и не смог разглядеть его лицо. «Ты говорить-то умеешь!» – продолжал кричать Чес. «Зачем мы вам нужны?» Закончив осмотр, мужчина, если это, конечно, был именно мужчина, также спокойно ушел. «И что это было?» – озадаченно спросил Чес. «Полагаю, ежечасный обход», — ответил я. «Нам стоит точно запомнить, с какой периодичностью он будет здесь прогуливаться. Вдруг пригодится». «Сомневаюсь, что это нам действительно пригодится. Но надо же было чем-то занять друзей. Я-то хоть походить от стены к стене мог. Зарядку сделать. А им там и нос почесать не получится». «Давайте пока отдохнем, что ли», — предложил Чес. Конечно, здесь не очень удобно, но делать-то больше нечего. Да, если что-то изменится, нам понадобятся все силы, согласилась с ним Алиса. Мы обязательно найдем способ выбраться отсюда, заверил я друзей, хотя сам в этом уверен не был. Я так привык, что все в моей жизни движется со скоростью ветра, что сейчас просто не мог найти себе занятие. То есть, конечно, я давно мечтал об отдыхе, но едва ли это место тянуло на комфортный гостиничный номер. Да и Алиса почему-то оказалась поселена аж через две стены от меня. Но даже в такой обстановке оставалась возможность провести время с пользой и спокойно подумать обо всем происходящем. Правда, я и не воспользовался, и предпочел настроиться на применение запретной магии и лечь спать. Зак! Не знаю, сколько времени прошло, но я чувствовал себя выспавшимся и даже отдохнувшим. Если не считать боль во всем теле от лежания на каменном полу, то все было бы вообще отлично. Ах да, еще бы я не отказался оказаться где-нибудь подальше отсюда». «Уже проснулся», – крикнул я в ответ, поднявшись с пола. Как я и думал, воспользоваться запретной магией не получилось. Что ж, по крайней мере, я перепробовал все возможности. «Еду принесли!» А это уже голос наива. «Ну, разумеется, не мог же он проспать кормежку?» Я успел немного размять тело, когда в окошке появился бумажный пакет и упал на пол. Обычно в такие пакеты складывали пирожки в крайдели, Но шатырцы ограничились сухим куском вяленого мяса и бутылкой воды. «Эй, а десерта не будет!» – вовсю распинался Чес, надеясь добиться от тюремщика хоть какой-то реакции. «Ага, и как бы еще добавочки попросить?» – вновь раздался голос наива. Причем он-то, в отличие от Чеза, говорил вполне серьезно. Тюремщик ушел, оставив нас наслаждаться сомнительными яствами и развлекаться беседой. «Появились какие-нибудь идеи?» – спросил я друзей, остервенело, грызя твердый кусок мяса. «Никаких», – ответила за всех Алиса. «И главное, совершенно непонятно, зачем мы им нужны?» «Судя по всему, они отлично осведомлены о наших личностях, иначе бы меня не поселили в столь комфортную камеру» предположил я. «Видимо, им от меня что-то нужно, и при этом они знают, что я в данный момент представляю для них наименьшую опасность». «Ну да», — согласился со мной Чес. «Все в форте знают, что ты перегорел, и кроме некромантии ничем не владеешь. Артефакта у тебя наверняка отобрали». «Ох, не хотел я, чтобы друзья упоминали о черепе, благополучно избежавшем экспроприаций. Видимо, это было одно из свойств артефакта» скрываться от тех, кто его хочет отобрать без разрешения хозяина. Во всяком случае, и иного объяснения тому, что черепок остался при мне, я найти не смог. Толку от него все равно бы не было. Уклонился я от прямого ответа, помня о возможном прослушивании. Мне становилось понятно, почему со склада была украдена тушка лисы. Она вполне могла навести наших ученых на какие-то догадки о действиях шатерцев. «И дверей, как назло, нет», – раздраженно сказала Алиса. А ключи-то они знать никак не могли. Да, я тоже это оценил, согласился я. Значит, остается только ждать. Может, еще появится шанс. Сидеть в плену – то еще удовольствие. Когда мы с Чезом попали в тюрьму в Лите, то знали, что рано или поздно нас освободят. И даже если кто-то назначит наказание, то отбыв его, мы все равно окажемся на свободе. Сейчас же будущее мне представлялось исключительно в темных тонах. Примерно в цвет земли, под которой мы сейчас и находились. К счастью или сожалению, уж не знаю, но никто не торопился устраивать нам допросы или переводить в более комфортные условия. Тюремщик исправно проходил по коридору раз в час-полтора. Мы перекидывались короткими фразами, стараясь подбадривать друг друга, но на душе скребли лисы. Я пробовал медитировать и неоднократно обращался к артефакту в надежде на то, что он сможет найти хоть какой-то материал для создания умертвий, но все было без толку. Как же глупо! Раздраженно думал я, уткнувшись головой в холодную каменную стену. Так изгнием тут под землей. Ну, допустим, пробьешь ты головой эту стену, и что будешь делать в соседней камере? А? Я резко обернулся и увидел в маленьком окошке камеры капюшон нашего тюремщика. «Бейся другую, она, по крайней мере, ведет наружу». «Вот только говорил тюремщик почему-то голосом Итании». «Ты что здесь делаешь?» – спросил я, вскочив на ноги и подбежав к окну. «Вас спасаю», – ответила вампирша, скидывая капюшон, чтобы продемонстрировать хищную улыбку. «Ух, и глубоко вас запрятали». Я все каблуки сбила, бегая по подземельям. Кто же в каблуках такими вещами занимается? раздался ехидный голосок Алисы. Женщина! выразительно произнесла Итания, скидывая с себя балахон тюремщика. Должна быть красива, всегда и везде. Самое интересное, что под балахоном на вампирше оказалась черная, соблазнительно обтягивающая ее шикарную фигуру платье. Вечернее, по-моему. «Хотя я в этом никогда особенно не разбирался!» «Да ладно!» – озвучил мои мысли Чес. «В платье по проклятым землям скакать! А чешуеть!» «А где двери?» – задача Итания. «Я вижу только окна!» «То есть, как нас отсюда вытащить, ты не знаешь?» – вновь хидничала Алиса. «Ох, нехорошо себя так вести со спасительницей! Надо будет поговорить с Алисой по этому поводу!» Они же практически родственницы. Зачем так злобствовать-то? К тому же и Таня может показать характер и оставить нас здесь без помощи». «Расслабься, девочка, сейчас все будет». Ничуть не смутилась бывшая жена Вельхиора. «Зак, ты хочешь, чтобы я тебя освободила?» «Глупый вопрос», – выркнул я, чуть ли не высунувшись из окошка. «Конечно хочу». «Я с радостью тебя освобожу». И Таня приблизила свое лицо к моему и прошептала. «Если ты меня поцелуешь...» «Что?» — вскричала Алиса. «Какого дракона?» «Всего лишь невинный поцелуй в губы», — подмигнула мне и Таня. «И ты окажешься на свободе». «Ох, а ведь она серьезна!» — отчетливо понял я. «Не в характере высших вампиров останавливаться на полпути. Если уж выставила условия, то так и будет». Да ладно тебе, продолжала вампирша. Это же не впервой. Даже не думай, вновь крикнула Алиса. Тише ты, шикнул на нее Чес. Тебя же услышат. А мне плевать. А нам тоже ее целовать придется, чтобы освободиться. Осторожно поинтересовался Наив. Потому что у меня есть девушка, я не могу. Вот, учись, радостно крикнула Алиса. Это ответ настоящего мужчины. «Ладно», – вздохнул я, – «один поцелуй, и ты нас освободишь, но только...» Договорить фразу я не успел, поскольку и Таня впилась, поцелуя мне в губы, и был он вовсе не таким невинным, как она обещала. «Ну вот», – сказала она спустя какое-то время, – «теперь займемся вашим спасением». «Я тебя прибью, Зак», – взревела Алиса. «Нет, сначала убью ее, а потом тебя пришибу». Да расслабься, девочка, усмехнулась Итанья. Это всего лишь поцелуй. Долгий, страстный поцелуй. Убью. Тихо, но очень твердо повторила Алиса, заставив меня невольно поежиться. Тем временем Тания прошлась до стены моей камеры, постукивая по ней кулачком и прислушиваясь. Потратив на это некоторое время, вампирша примерилась и ударила прямо в каменную поверхность. «Долго так бить придется», – съехиничил Чес. «Только если не знать, куда именно бить», – усмехнулась Итания. И действительно, после еще нескольких ударов по стене с моей стороны пошла трещина, и из нее буквально вывалился целый кусок. Тут уж к вампирши подключился и я. Не прошло и пары минут, как мы освободили достаточный проем, чтобы я выбрался наружу. Наконец я мог осмотреться по сторонам увидев лишь длинный каменный коридор, исчезающий во тьме. Никаких дверей, что, кстати, было действительно обидно. Ведь тогда мы могли бы запросто сбежать отсюда через великую библиотеку. Слабый свет от горящих масляных ламп освещал не такое большое пространство. Но можно было понять, что камер в подземелье всего четыре, и все заняты нами. Соответственно, либо шатерцы принципиально брали в плен не больше четырех человек, Либо эти камеры каким-то образом появлялись по мере необходимости. «Теперь твою подружку», – предположила Итания, и, дождавшись моего утвердительного кивка, занялась следующей стеной. Пока Итания пробивалась к камеру к Алисе, я смог наконец узнать, как она оказалась в проклятых землях. Оказывается, вампирша следовала за нами от самого форта. Изучение брошюрок скаутов явно пошло ей на пользу поскольку в этот раз она не привела за собой половину местных обитателей, ограничившись парочкой преследовавших ее по пятам и готчатых волков. Да и вообще, теперь и Таня вела себя, как и полагается, высшему вампиру, тихо и незаметно. Именно поэтому, после того, как нас пленили шатерцы, она смогла пробраться в подземелье и освободить нас. Точнее, освободила-то она меня, а вот с остальными вышла небольшая накладка. Оказавшись в камере Алисы, я тут же получил такой удар под дых, что приходил себя несколько минут. Ударить Итанию у нее не получилось. Та лишь с насмешкой перехватила руку и щелкнула Алису по носу. Не смеши, девочка! А вот потом возникла проблема. И Тания не смогла порвать цепи на руках и ногах Алисы. Слушай, ты же высшая вампирша, буркнула Алиса в очередной раз звякнув цепями. «Почему ты не можешь просто взять и порвать их?» «Не пристала хрупкой даме заниматься такими вещами», поморщилась и Тания. «К тому же это какой-то специфический сплав. Обычное железо я бы порвала, как бумагу». «А где тюремщик?» «Вдруг осенило меня. Он-то наверняка должен знать, как их снять». И Таня отрицательно покачала головой и провела пальцем по горлу. «Он уже никому ничего не скажет». Может, попробовать вырвать их из стены? крикнул Чес, но и это результатов не принесло. Одно дело разбить стену толщиной в ладонь и совсем другое цельная каменная глыба, пояснила Итания. Ну, значит, оставим их тут, делов-то. Что? возмущенно воскликнул я, обняв Алису. Никогда! В чем проблема-то? насмешливо спросила бывшая жена Вильхиора. «Потом вернемся с подмогой и спасем твоих дружков». «Нет, нужно что-нибудь придумать», – уперся я. «Я их не оставлю», – и Таня фыркнула. Индей, только учти, что скоро кто-нибудь заметит пропажу тюремщика и поднимет тревогу, если уже не поднял». Идеи у меня не было. Судя по тому, что на цепях отсутствовал какой-либо замок, закрывались они каким-то хитрым способом, а, возможно, и с помощью заклинаний. Увы. Разбираться с этим сейчас действительно не представлялось возможным. Каждая минута промедления грозила провалом. Алиса взяла меня за руку. «Тебе придется бежать без нас». «Все норм, мужик, мы тебя тут подождем», — крикнул из соседней камеры ЧЕС. «Обещаю никуда не уходить». «Мы верим в тебя», — поддержал его Наив. «Все это очень трогательно», — насмешливо сказала и Тания. «Но я слышу шаги, много шагов». «Я бы даже сказала целая толпа. Предлагаю бежать отсюда как можно скорее». Она махнула на прощание Алисе и вышла через пролом в стене. «Я скоро вернусь». «Я знаю», сказала она с силой, сжав мою руку. «И мы еще с тобой очень серьезно поговорим о том, что нельзя целоваться с престарелыми тетками». Выйдя из камеры, я заглянул в окошке Чеза и наива прощаясь, а в следующий момент из-за поворота выскочили семеро шатерцев. И стало совершенно не до разговоров. «Бежим!» – скомандовала Эйтания. «Я последовал за вампиршей, надеясь на то, что она хотя бы примерно представляет, куда именно мы бежим». Для женщины на каблуках и в вечернем платье двигалась она весьма проворно. Пожалуй, быть на ее месте мужчина в самой удобной для бега одежде, он бы все равно бежал не так быстро. А уж я отстал от нее, стоило нам пробежать лишь пару десятков шагов. «Поторопись, инвалид!» Крикнула вампирша, заставив меня ускориться исключительно за счет самоуважения, потому что бег никогда не был моей сильной стороной. Подземелье напоминало лабиринт. Мне оставалось лишь поражаться тому, что шатерцы успели выкопать так много. Мы миновали огромное количество перекрестков и поворотов. Ума не приложу, по какому принципу Итания выбирала направление и куда в итоге мы должны были попасть. Судя по звукам позади нас, погоня не отставала. А преследователей становилось все больше и больше. Пару раз на нашем пути попадались шатерцы. Но Итания справлялась с ними быстрее, чем я успевал до них добежать. У меня даже не было возможности спросить, куда мы направляемся. Вампирша бежала слишком далеко впереди. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мне пришлось полностью сосредоточиться на беге. Поэтому, когда Итания вдруг остановилась, я попросту не успел затормозить и врезался в хрупкую женщину. «Хрупкую, не хрупкую?» А ощущение было такое, словно я со всего размаху впечатался в стену. «Здесь», — сказала вампирша. «Она-то даже не покачнулась, а вот я мячиком отлетел к стене и лишь чудом остался стоять на ногах». «Что здесь?» — озадаченно спросил я, оглядевшись по сторонам. «Мы стояли на самом обычном подземном перекрестке, коих успели миновать великое множество». «О, это стоит увидеть» сверкнула в полумраке клыками вампирша. «Иди сюда». Она подтолкнула меня вперед. И, сделав шаг, я чуть не оглох от скрежетая писка. Очевидно, в этом месте стояла какая-то невидимая преграда, защищающая от шума. Но интересен был не сам шум, а те, кто его воспроизводил. Огромный выводок существ, прозванных Чезом Лисами, вовсю прогрызал подземный ход. Мелкие зверьки очень продуктивно рыли землю и уплотняли ее по сторонам прохода превращая в ту самую каменную породу, поглощающую магическую энергию и сводящую на нет все заклинания. «Не дергайся», — резко скомандовала вампирша. «Правда, это она не мне, а шатерцу в черном балахоне с посохом в руках». Тот стоял и так увлеченно следил за работой лис, что даже не заметил нашего появления. Очнулся он лишь, когда Итания мягко схватила его за горло одной рукой и уперла висок коготь указательного пальца другой руки. «Ты думаешь, он знает наш язык?» – спросил я. «Язык насилия универсален!» Мурлыкнула и Тания, медленно проведя когтем по виску шатерца. Судя по обилию крови, рассекла она не только кожу. «Значит так, команду этим пушистым рыть наверх!» Шатерец поспешно закивал головой, дернул посохом, и лисы действительно начали смещать вектор рытья вверх, «Молодец!» <сосатист> – похвалила его и Таня, и одним движением свернула шею. «Похоже, бывшая жена Вельхиора ему ой как подходила по характеру!» «Здесь я тебя оставлю», – сказала она, повернувшись ко мне. Э, э в смысле?» «Я отведу погоню, это даст тебе некоторую фору. К тому же, твоих друзей могут перевести отсюда или попытаться сделать с ними что-нибудь. Я попробую проследить за ними и освободить...» если появится удачная возможность. «Это не опасно?» спросил я и тут же почувствовал себя дураком. «Конечно же опасно!» Вампирша ласково провела коготком по моей щеке. О, ты беспокоишься за меня? Как мило! Но мне здесь ничего не грозит. От толпы шатерцев я сбегу, а по одному они корм. Тогда удачи!» «Это тебе удачи!» фыркнула вампирша. «Сейчас эти зверьки догрызутся до поверхности, и путь в проклятой земли будет свободен, а я пошла». Она прошествовала мимо меня на каблучках и в своем идеально чистом платье, скрывшись за поворотом. «А мне оставалось лишь следовать за лисами, роющими путь на поверхность».